Глава 20. Рано поутру я вышел из комнаты. Охотничий домик спал. Тоненько с присвистом похрапывал Козляткин. Сердито, словно сурок, храпел Бышаков. Их я увидел через открытую Настер дверь. В дальней комнате печально храпел кто-то еще. От ядреного перегара стольких мужиков было душно, как в китайской прачечной. Собственно говоря, этот коллективный храп меня и разбудил. Спать больше не хотелось. Я сладко с подвыванием потянулся, зевнул, вышел во двор и замер. Миллиарды микроскопических солнечных зайчиков отражались, прыгали, отскакивали от капели красы. Создавалось такое впечатление, будто кто-то щедрой рукой швырнул на землю огромную горсть переливающегося бисера. Красота какая! Над озером стояла тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра в камышах и редкими всплесками рыбы, выныривающей из темной воды. Солнце, еще не поднявшееся высоко, золотило верхушки сосен, окружавших поляну, а туман, словно легкое покрывало, стелился по зеркальной глади. Воздух был свеж и влажен, от земли поднимался запах мха и прелых прошлогодних листьев. На востоке небо уже переливалось золотистыми и лиловыми оттенками, предвещая ясный день. У берега, цепляясь веслом за прибрежные коряги, Покачивалась старая с облупившейся краской лодка. В лодке, сгорбившись, в растянутом свитере и резиновых сапогах, стоял таинственный друг Большакова, пресловутый Федор Федорович личной персоной. Он задумчиво наблюдал за поплавком. Лицо его, изрезанное морщинами, казалось маской усталости, но в глазах теплился огонек. То ли отражение рассвета, то ли упрямая надежда. Я мысленно чертыхнулся. Не хотелось встречать его именно сейчас, в такое прекрасное утро. «Здравствуй, муля!» – голос Федора Федоровича прозвучал хрипло, будто он давно не говорил вслух. «Ну да, так вчера набраться». Он сам от этого звука усмехнулся, но усмешка вышла кривой, как надломленная ветка. «Что не спится так рано?» Я присел на корточки у воды, покрутил в руках сорванный тростник, плеснул в лицо холодной пахнущей тиной водой. Честно говоря, совсем не ожидал встретить здесь вообще хоть кого-то, тем более Федора Федоровича. Казалось, после вчерашних разговоров о бабах и пьяных признаний, тот будет весь день отсыпаться и болеть. Но нет, Федор Федорович бодро как огурец, стоял передо мной и улыбался. Доброе утро, Федор Федорович! Как спалось? Вы тоже рано сегодня. Я запнулся, чувствуя какую-то подспудную неловкость. Федор Федорович повернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то непонятное. Ну, мы вчера хорошо посидели, хотя окончания я, конечно, не помню». Он махнул рукой, словно отгоняя комара, но жест вышел резким, нервным. «Сегодня можно и пораньше встать. Такая природа, понимаешь, а воздух какой, как сахар!» Голос его дрогнул, и он замолчал, уставившись на воду. Поплавок дернулся, но Федор Федорович даже не шевельнулся. Я вздохнул. «Вчера Федор Федорович быстро накидался». После очередной рюмки начал говорить о бабах. Громко, цинично. «Ты обиделся, Муля?» Внезапно спросил Федор, не оборачиваясь. «Что я вчера, ну, по бабам тебя тянул? Вел себя по-свински?» Я отмахнулся. «Да ладно, Федор Федорович, какие обиды? Мы же на природе отдыхаем». «Понимаешь, — перебил Федор Федорович, его слова полились, как вода из прорванной дамбы. Я так-то по бабам не ходок, не думай. Вчера...» Он зажал удочку так, что костяшки побелели. Вчера я сильно расслабился, выпил. И это ерунда. Он резко дернул удилище, подсекая невидимую рыбу. Жена у меня ушла, понимаешь, три месяца назад. Даже записку оставила. «Федя, ты задыхаешься, и я задыхаюсь». Он засмеялся, но смех был невеселый и быстро превратился в кашель. А я ведь и правда задыхался, муля. В пустой квартире, в тишине. Думал, совсем с ума сойду пока Большаков не приволок меня сюда. Говорит, рыбачить он лучше будешь. Хватит подыхать. Федор Федорович вытер лицо рукавом, и я понял, что это не пот. Он замолчал, и в тишине стало слышно, как где-то в камышах крякнула утка. Почему-то я сразу представил Федора в той самой квартире. Шторы закрыты, бутылки на полу, телефон, молчащий неделями. А потом Большакова, грузного, ворчливого, который долбился в дверь с криком. «Хватит ныть! Бери удочки!» Возможно, это и спасло Федора. Поездка на природу в хорошей компании, к озеру, ощущение холодной воды на руках, вид солнца, что поднимается над соснами. Я сглотнул. Сложно было найти нужные слова, чтобы не сорваться в банальности. Время лечит. Найдешь другую. Это звучало бы насмешкой. Вместо этого я медленно поднял камень и швырнул его в озеро. Круги разошлись, смывая отражение Федора Федоровича в воде. — Мы с Людмилой Ивановной часто вдвоем на лодке катались, — неожиданно сказал Федор Федорович. — Весной щуку ловили. Он вздрогнул и продолжил. Людмила смеялась, когда щука вырывалась у меня из рук и шлепалась обратно в воду. А потом мы гребли к островку, где цвела ива, и она сказала, что хочет ребенка. А потом вдруг эта вот записка. — Да что тут говорить, бабы? Он сник и умолк. Солнце поднялось выше, и туман начал таять, обнажая рыжую прошлогоднюю светло-зеленую, еще тощую весеннюю траву на поляне. Федор Федорович подтянулся к большой жестяной кружке, что стоял на скамеечке в лодке, налил остывшего кофе в кружку поменьше. Знаешь, Муля, сказал он неожиданно мягко, я тут думал. Рыба ведь не держит зла. Клюнула, сорвалась и плывет себе дальше. А мы, люди, цепляемся за крючки прошлого, пока не истечем кровью. Он отпил глоток, поморщился. «Горький кофе, как моя жизнь. Потому тебе и не предлагаю. Невкусно. Я варить кофе не умею. Людмила мне всегда варила. Раньше варила. Я вздохнул. Давайте я сейчас свежего принесу. Сварить-то недолго. Я умею, причем вкусно». «Не надо», — Федор Федорович махнул рукой. «Я привык уже к горечи». Ветер усилился, зашелестел камышами. Понесся запах далекого дождя. Федор Федорович вдруг подсек удочку, и на конце лески заблестела серебристая платва. Вот и первая. Он улыбнулся по-настоящему, впервые за утро. Может, и правда не все потеряно. Я кивнул, глядя, как он осторожно снимает рыбу с крючка. Платва метнулась в воду, оставив круги на поверхности. Убежала, чуть растерянно пробормотал Федор Федорович. Вчера слишком хорошо посидели. «Зато все наладится. Может, уже завтра». Федор Федорович вздохнул, а я неожиданно сам для себя сказал. «Если хотите, мы можем в Москве где-то встретиться и поговорить. Я знаю, как найти выход из вашей ситуации. Если хотите, конечно». Федор Федорович кивнул. «Я найду тебя. Знаю, ты у Ваньки работаешь. Найду». Мы замолчали, слушая, как озеро просыпается. А где-то за спиной на поляне уже пели птицы вот ты знаешь, что даже самая глубокая рана начинает затягиваться, стоит только позволить свету проникнуть в трещины. Когда уже все окончательно проснулись и начали шевелиться, из домика выскочил встревоженный Козляткин и, сделав большие глаза, сказал с свистящим шепотом. «Тебя сам Иван Григорьевич требует!» Он посмотрел на меня укоризненно и обличительно прошипел. Сердитый с утра. Видно, голова сильно болит. Про советский-югославский проект вспомнил. «Эх, муля, куда ты меня втравил?» Что мы с тобой теперь делать-то будем?» Я подмигнул шефу, скорее для того, чтобы успокоить, и пошел к дому. Комната, где ночевал Большаков, напоминала бункер в осажденной крепости. Стол, заваленный всяким хламом, пепельница, переполненная окурками Беломора, и почему-то потертый портрет Сталина на стене. Интересно, это Матвей такой верно подданный? Или к нашему приезду подсуетился? Воздух пропах махоркой, и перегаром. «О чем с Федором говорили?» – спросил он. А жене его?» – честно ответил я. «Плохо ему сейчас», – вздохнул Бышаков и добавил. «Чуть себя не угробил. А ведь такой человек! Один из ярчайших умов в советской химической промышленности!» И тут же перевел тему. «И вот как, Муля, мы будем с тобой делать этот советско-югославский проект?» Бышаков хрипло кашлянул, разминая затекшую шею. «Вчера по пьянке поговорили, и на этом все?» Голос его звучал, как скрип несмазанной двери. Я понимал. Когда Большаков говорит «мы», он имеет в виду «ты». Все риски, все провалы на подчиненных. Успех общий. Это в лучшем случае. Большаков, хоть и после пьянки, был настроен решительно. Седа вчера говорил, что нужна группа сценаристов, а ты набросаешь сценарий за основу. Что предлагаешь взять? Я представил цензоров, которые вычеркнут каждое второе слово. Комитет по делам искусств, где сидели люди, не читавшие ничего, кроме докладов Жданова. Люди после войны устали, я вскинул голову, устали от страха, голода, похоронок. Им нужно смеяться, а не плакать. Возьмем комедию. Не трагикомедию, комедию не драму, чистый смех, как в цирке». Большаков усмехнулся и вытащил из-под стола бутылку столичной. «Цирк? Ты хочешь, чтобы нас обвинили в безидейности?» Он налил в граненый стакан и предложил мне. «Будешь?» Я поморщился и отрицательно покачал головой. «Веселое кино – это не по-советски!» – Бошаков хекнул и залпом выпил водку. Немного помолчал, прислушиваясь к ощущениям, и одобрительно кивнул. «По-советски – это дать людям веру. Они хотят веры в завтрашний день. Кино должно дать надежду, а не напоминать о боли. Пусть увидят, что завтра может быть лучше. Через смех, через классику!» «Какую?» – Бошаков прищурился. «Гоголя? Да его ревизора уже раз сто ставили. Надоело. Никого этим не удивишь!» Тем более на Западе. Декамерон. Камерон?» Стакан со звоном ударился о стол. «Ты с ума сошел?» Большаков побагровел. «Там же сплошное прелебодеяние, шлюхи, похабные анекдоты. Ты хочешь, чтобы нас сгноили в лагере?» Я закрыл глаза. Передо мной всплыли рассказы бабушки про 1936 год. Дед был арестован за цитату из Боккачо на лекции. «Искусство должно быть чистым, как слеза пролетария!» Орал ему в лицо следователь. Тогда я поклялся, что его слова никогда не станут петлей на шее. Я говорю не о тексте, а о структуре, я говорил медленно, словно разминируя поле. Не сам Декамерон, а его структуру. Набор смешных историй, а не эротику. Десять историй, десять дней. Смешных, абсурдных, но без похабщины как у Зощенко. Большаков замер. Зощенко уже был под запретом но его имя все еще работало как пароль среди своих. Пример давай. Допустим, история о крестьянине, который перепутал партийного чиновника с поросенком. Партийный чиновник не пойдет. Ну, тогда с кем-нибудь другим, с ветеринаром, к примеру. Или история о девушке-практикантке, которая приехала из города и влюблена в тракториста. И где тут утверждение веры в завтра, язвительно перебил Большаков, в том, что даже в глухой деревне могут случиться чудеса? что тракторист не герой плаката, а живой человек, который боится первого поцелуя. «Две недели», — внезапно сказал Большаков. «Через 14 дней сценарий на моем столе. Полный перечень. Локации, актеры, бюджет». Тут я почувствовал, как холодная игла прошлась по спине. «Это невозможно. Съемки в Югославии, согласование с Белградом. Не мои проблемы», — Большаков швырнул папку с документами. На пленуме через месяц я хочу сделать доклад о новой вехе в советско-югославской дружбе. Хочу выступить с новыми инициативами. Это изменит отношение к советскому кинематографу. Если проекта нет, ты уволен. Если он провалится, мы оба в Магадане. За окном засмеялся кто-то из наших. Хорошо им, завтракают, смеются себе. Я вдруг понял, это не просто фильм. Это мост через пропасть между надо и можно. «Между страхом и надеждой!» «Хорошо», — прошептал я, «но мне нужна команда сценаристы. «Бери хоть черта, но чтоб был членом Союза писателей!» Бросил Большаков, зажигая новую сигарету. Дым заклубился под портретом Сталина, будто вождь наблюдал за нами сквозь табачную пелену. «Две недели, 336 часов, 20 160 минут. Цензура, бюджет, Белград». «А если не успею?» Я представил черный воронок у подъезда. «Игра стоит свеч», — сказал я слух больше себе, чем Большакову. «Если получится». Хех, «Какие хочешь в случае победы преференции?» — Большаков усмехнулся. «Орден? Премия? Или место в союзе кинематографистов?» «Возможность снять то, во что верю», — пафосно ответил я. «А сам подумал, что мелочиться я тебе не дам. И отдельную квартиру, благоустроенную». Я хоть и мечтал о творческой свободе и комфортной жизни, как раньше, но понимал, что успех проекта – мой шанс вырваться из подчинения сразу на два уровня выше. В этом деле было три возможных сценария. Первый – успешный. Если фильм станет хитом, я получу признание, Большаков – повышение. Второй – провальный. Если цензура запретит проект, тогда меня обвинят формалистом, а Большаков – открестится. И третий, компромиссный, если фильм выйдет в урезанном виде, став символом полумер, как сама эпоха. В общем, если проект реализуют, он может стать первым шагом к смягчению цензуры. Если нет, подтвердит незыблемость доктрины соцреализма. Нужно постараться. Я прищурился, глядя на пятно на столе, которое напоминало мне карту Югославии. «Две недели». Протянул я, намеренно растягивая слова, чтобы выиграть время. Это как попросить трактор вспахать поле за час. Но, товарищ Большаков, если вы хотите шедевр, а не макулатуру, придется дать мне хотя бы месяц. Хотя бы на подбор команды. Большаков хмыкнул и закурил. Месяц? Ты что, не в курсе, что через месяц ути, то очередной какой-то там юбилей? Это должен быть подарок от советского народа, а не запоздалой ссори. «Не ныть, муля! Две недели и точка!» Я тяжко вздохнул, понимая, что торговаться бесполезно. Взял со стола потрепанный блокнот Матвея и начал чертить на свободном листе каракуля, изображая раскадровку. «Ладно, Иван Григорьевич, но тогда мне нужен полный доступ к архиву Мосфильма. И...» Я сделал паузу. «Пара ящиков хорошего коньяка для мозгового штурма». Большаков усмехнулся, кивнув на начатую бутылку водки на столе. «Все будет, когда принесешь сценарий!» Я пожал плечами. «Команду соберу из своих. Примерно знаю парочку сценаристов, которые в юморе, как рыба в воде. И...» Я понизил голос. «Может, подключить того молодого режиссера из Югославского посольства? чтобы диалоги не звучали, как манифест партии?» «Ежа Галя?» Большаков нахмурился. «Ты хочешь, чтобы нас обвинили в шпионаже?» «Хочу, чтобы герои говорили как люди, а не как памятники». Парировал я, тоже закурив сигарету, иначе зрители уснут на третьей минуте. За окном прокричала Сойка, и мы недовольно вздрогнули. Башаков, размягченный спиртным, неожиданно кивнул. «Ладно, но ее сжигали под твою ответственность. И чтобы ни слова о политике, только смех, только утверждающее начало». Я мысленно похвалил себя за маленькую победу. Я уже видел, как в плиту в сценарий пару дерзких шуток, которые пройдут цензуру, но заставят зрителей хохотать. Ну и заодно тесное сотрудничество с Ёжи сулит немалый выгод в обмене югославских шмоток на якутские меха. А насчет названия, я поднял палец, «Смех над Дунаем». Звучит? Большаков задумался, крутя стакан в руках. «Смех над Дунаем». «Неплохо. Хотя и не самый лучший вариант». Ну добавь советско югославскую дружба в подзаголовок, для отчетности». Я едва сдержал гримасу, но кивнул. «Будет исполнено. Смех над Дунаем или как мы сломали лед дружбы?» Большаков фыркнул, но одобрительно хлопнул меня по плечу. «Смотри, муля, если провалишься, лед дружбы сломаю я. Тебе по шее». С улицы потянуло жареным шашлыком. Там уже вовсю хозяйничали Пуговкин и Матвей. И я понял, пора действовать. Я кинул бышаков и вышел на крыльцо. Воздух пах утренней сыростью и хвоей. Где-то вдалеке стучал дятел, словно отчитывая секунды до дедлайна. «Две недели», — подумал я опять, мрачно закуривая. «Ну и ладно». А вечером, когда я вернулся домой, Дуся сказала, «Муля, тут Модест Федорович к тебе приходил, и Маша уже три раза забегала».